Глава 3. Гимназисты вошли, оглядывая пустой магазин с полками, установленными принадлежностями и с витринами на прилавках. Из задней двери вышла некрасивая, с добрым лицом женщина и, став за прилавком, спросила, что нужно. «Рамочку хорошенькую, мадам. На какую цену?» — спросила Адама, быстро и ловко перебирая руками в митингах с опухшими сочленениями пальцев рамки разных фасонов. Эти на 50 копеек, а эти подороже, а вот это очень миленький новый фасон, рубль двадцать. Ну, давайте эту. Да нельзя ли уступить? Возьмите рубль. У нас не торгуются, достойно, сказала Адама. Ну, бог с вами, сказал Махин, кладя на витрину купон. Давайте рамочку и сдачу, да поскорее, нам в театр не опоздать. Еще успеете, сказала Адама и стала близорукими глазами рассматривать купон. «Мило будет в этой рамочке, а?» — сказал Махин, обращаясь к Мите. «Нет ли у вас других денег?» — сказала продавщица. «Тут и горе, что нету. Мне дал отец, надо же разменять». «Да неужели нет рубля двадцати? Есть пятьдесят копеек. Да что же вы боитесь, что мы вас обманываем фальшивыми деньгами?» «Нет, я ничего. Так давайте назад мы разменяем». «Так сколько вам? Достало быть одиннадцать с чем-то». Продавщица пощелкала на счетах, отперла конторку, достала 10 рублей бумажкой и, пошевелив рукой в мелочи, собрала еще 6 2 гривенных и 2 пятака. «Потрудитесь завернуть», — сказал Махин, неторопливо взяв деньги. «Сейчас». Продавщица завернула и завязала бечевкой. Митя перевел дыхание, только когда колокольчик в входной двери зазвенел за ними, и они вышли на улицу. «Ну вот тебе 10 рублей, а эти дай мне, я тебе отдам». И Махин ушел в театр. А Митя пошел к Грушецкому и рассчитался с ним.